сгоревший дотла Запорожец и пенные сугробы во весь проспект даже показывали по телевизору и Таська, видевшая всё от начала и до конца из окна, позже осознала, что более страшного зрелища не припомнит. Жуковы, если выстрить за скобки давнюю поездку в Морг к телу Киры, не припомнили тоже. Однако в тот раз горел совершенно посторонний, не ведомо чей Запорожец, который, конечно, было жалко. Но примерно той жалостью, которую мы испытываем к чужим мертвецам из хроники новостей, а здесь, в глубокой придорожной канаве, из уродвыны, скрученная в три узла безжалостным пламенем лежала своё невечь. Живое, а потом злодейски убитое родной член семьи. Снигирёв покосился на Вере Александровне и понял, что опознание благополучно произошло. На обочине, на безопасном расстоянии от отлевающих танков, стояла машина гаи, и по краю дороги рассказывал сотрудник с полосатым жезлом. Он нетерпеливо пмахал снежелеву: "Давай, давай, мол, приезжай, нече поп ступялиться". Алексей зарулил за гаишные Жигули, вылез сам и вытряхнул наружу серого под цвет автомобильных чехлов Валерия Саанча. "Здравствуйте", тупо сказал Жуков инспектору. Вот не иначе по такой вот реакции сразу определил в нём владельца покойного автомобиля и стал невозмутимо говорить ему что-то, иногда повторяя дважды, поскольку до Валерия Александровича явно не всё доходило с первой попытки. Снегрёв подошёл поближе к кострищу, от которого ещё веяло жаром. Стайка ему рассказывала запорожцы, в котором славуть тебе, Господи, никто не погиб. о том, что горячие шины должно несколько сантиметров прожгли под собой асфальт, оставив вмятые ямки, и те были видны до следующих дорожных работ. Здесь было то же самое, и даже покруче. Снег на несколько шагов кругом растаял и испарился. По периметру виднелась сухая трава, но вблизи земля прогорела. Серовато-голубая маль Врядка снып красотец Свет, именуемый Ладага, просматривала сквозь копоть и грязь лишь кое-где в самом низу корпуса и над дверцей, отброшенной прочь при взрыве бензина. И было ясно с первого взгляда, что автомобиль, отбегал свое никакой реанимации это явно не подлежало. Примерно через час двое мужчин молча ехали на Ниве назад в Питер, и в багажном отделении брякали один о другой номера свинченные из погибшего москвича 3806 ЛЩ. Покрытые окалиной, покоробленные огнём, когда Жуков соберётся с духом и пойдёт снимать машину с учёта, он сдаст их в ГАИ. Валерию Александру казалось, будто он насквозь пропитался запахом полено резины и никогда не сможет отмыться, и перед глазами будет вечно стоять серое поле, хвост жирного дыма и в канале труб заживо сожженного автомобиля. И инспектор сказал, что москвич, судя по всему, нарочно столкнулись с дороги и подожгли, то есть до ста накатались, а потом решили посмотреть, как горит. как в американском кино или как-нибудь по-другому. И никакого дела у блюдком, что их забава от алётского сcommу с сердечными приступами и слезами. Жуков чётны пытался представить, как расскажет об увиденном дома, как позвонит бате, которому до последнего на что-то надеясь, он про угон тещи не докладывал. Значит-во вот, что Ворвался в спираль его голосных мыслей по обыкновению трезвый голос хозяина Нивы. Слышишь? Сделай им так. Ни ни скажешь как есть. Стаски, машину нашли, все как ей, но есть повреждения, потащили в ремонт. Сможешь, чтобы поверила? Что? Валерий Санж даже вздрогнул. Снегирев рассуждал о жизни на Марсе. Поверила? Во что? Зачем? В ремонт и надолго, продолжал Снегилев. А мы тем временем где-нибудь похожий москвич и к мастеру, который твоего потрошил, он ж приведет в соответствие, а я прослежу.